И януш Зайдель, предел. Еще не поздно лучшие мир искать. Альфред Теннисон. Над водой висел прозрачный туман, тонкая вуаль, придающая мягкость очертаниям города, который отсюда казался узкой серой лентой, изрезанной поверху фантастическими зубчиками и выгнутой вдоль границы воды и неба. Лодка слабо покачивалась на небольших волнах мерно бьющих аборт, А ритм колебаний и плеск воды действовали расслабляюще. Люди слишком много требуют от жизни, размышлял Снейр, растянувшись на носу лодки. Почти все в поте лица и, как правило, безрезультатно пытаются добиться того, что в принципе можно получить проще и легче. Ищут счастье и удовлетворение, не пытаясь сначала понять, что же вообще означают сие слова. Я, например, чувствую себя почти счастливым, когда вот так лежу на волнах, подставив грудь лучам солнца, и действительно чувствую ходящее время. Ритм волн создает иллюзию, будто единственное движение в окружающем пространстве это движение времени, чистого, рафинированного времени, незамутнённого ничем, кроме плеска волн о борт. Если можешь позволить себе не считать ударов волн и убегающих минут, если течение времени не повергает тебя в панику, ты действительно счастлив. Он приоткрыл глаза и не поворачивая головы, повел взглядом по озеру. Похоже, лишь немногие из миллионов обитателей Аргаланда разделяли его взгляд на проблему счастья. В поле зрения Снейра покачивалось всего несколько парусников и две моторки, а лениво дрейфующих с заглушенными двигателями. Остальные ловцы счастья толкутся, не вылезая за пределы рваной серой полоски, отделяющей темную голубизну озера Тибиган от светлой голубизны безоблачного неба над западным горизонтом. Как все таки хорошо, когда человек может не считать уходящих минут, подумал Снеер, когда всем хватает питание, одежды, жилище и даже веселение. А время само по себе становится ценностью и уже не образует только лишь подвижный фон жизни, второй план, безвозвратно убегающий за окном в поезда. Время основной элемент действительности, неотъемлемая составляющая бытия, и однако люди совсем не замечают этого, не могут оценить значение значимости времени. Живут все еще по древней максиме время деньги. Деньги стали пустым звуком. Умерли в процессе общественных преобразований, а бездумный примитивный подход к проблеме времени продолжает бытовать во всеобщем сознании. Почему? Вероятно, потому, отметил себе Снеир, что подавляющее большинство людей, по сути дела, бездумные примитивные существа. Ибо неужели Так уж трудно заметить очевидную истину, которую он, Снейр, разумел уже давным-давно, еще будучи студентом. Время это просто-напросто жизнь, а жизнь конечный отрезок времени, подаренный тебе словно чистый листок, который можно закрасить, либо испачкать, смять и выкинуть в мусорную корзинку. И если время это жизнь, жизнь для отдельного человека ценность столь большая и уникальная, что глупо пересчитывать ее на какие бы то ни было другие материальные блага. Ну, а коли эти понятия время и жизнь связаны столь неразрывно, что в масштабах одной человеческой жизни означают абсолютно одно и то же, следовательно, свободное время и есть свободная жизнь. Свободное время это то время, которым мы можем распоряжаться по собственному усмотрению. Самым большим богатством человека является то время, которое остается от жизни за вычетом часов, заполненных выполнением обязанностей перед обществом и неизбежными заботами по обеспечению себе возможности материального существования. Стало быть, идеалом свободы следует считать ситуацию, при которой человек распоряжается всем своим временем. Снер последовательно приближался к этому идеалу. Обязанностями перед обществом он не был обременен в силу существующей в Арголандии обстановке. Его разряд не обеспечивал, да и не требовал от него обязательной работы. Собственные же склонности и талант позволяли свести до минимума суету, связанную с добыванием средств необходимых для приятного препровождения свободного времени, то есть иначе говоря, свободной жизни. Для него не было зазорным считать, что в этом мире ему везет больше и живет он значительно комфортабельней, нежели другие обладатели того же разряда. Основная конечная цель общественной системы, в которой ему довелось родиться и существовать, выражалась словами максимуму удобств и свободы при минимуме усилий и обязанностей. Смир считал, что он лишь на шаг, ну, может быть, на два опережает развитие общественной ситуации, несколько обогнал среднестатистического четверяка, двигающегося, правда, медленнее, но в том же направлении, а ведь, как известная история, возвышает людей опережающих в своё время даже если их и не признают современники боковой порыв ветра сильнее качнул лодку сныр, лёжа навзничь, непроизвольно раскинул руки, чтобы не очутиться в холодной воде озера рука натолкнулась на разогретое солнцем тело девушки, о которой он почти забыл, занимаясь своими размышлениями В принципе, эта девица была излишним реквизитом на яхте. Сныр не собирался никого приглашать на сегодняшнюю прогулку. В течении свободного времени иногда хочется воспринимать в одиночестве. Общество людей, а в особенности девушек, у сына было предостаточно. Там на берегу, в кричащих цветастых джунглях Аргаланда, в переполненных барах, на улицах, в гостиничных кабинах Снейр просто по привычке махнул рукой, поймав взгляды девушки, следившей за его движениями. Когда сегодня в полдень он отваливал от буя в яхт-бассейне. Он тут же пожалел, но было уже поздно. Девушка быстро сунула пляжную сумку в багажную секцию, скользнула с набережной в воду и через несколько секунд вынырнула у борта лодки. Она была вполне привлекательна, юная Самое больше лет двадцати, с красивым загаром и в меру полными формами. Но Снейр знал достаточно много подобных экземпляров, чтобы воспылать именно сейчас при виде девицы в одиночестве прогуливающейся по пристани. К счастью, пассажирка оказалась необременительной, правда, не дожидаясь приглашения, стянул верхнюю часть костюма, как только лодка вышла за волнолом. Видимо, считает это минимальной платой, причитающейся организатору прогулки. Но потом, загорая на носу яхты рядом со Сныром, она не затуманила хода его мысли, разве что привлекательной формой бюста. Из немногих фраз, которыми они обменялись за несколько часов ленивого покачивания на воде, Сныр узнал, что девушку зовут Грация, что она изучает исторические науки, и, И специализируется на истории этических идей новейшего периода. Девушка была раза в два моложе его, и ее оригинальные, достаточно смелые суждения на этические темы казались Снейру несоответствующими моменту. Разговор на другие темы как-то не клеился, и Снейр вновь погрузился в размышления. Наслаждение чистым, ничем не замутненным временем настолько поглотило его, что лишь случайное прикосновение к руке девушки напомнило, что он на яхте не один. Девушка сочла его прикосновение как нечто вроде приглашения к дальнейшей близости и ответила пожатием руки. Одной косной игры не продолжил. Возвращаемся, холодно сказал он. Я немного проголодался. Уже в следующий момент он пожалел о сказанном, потому что девушка без всякого смущения спросила: куда они пойдут перекусить. Снейер не был с купцом, порой даже любил переплатить в хорошем ресторане за обед с хорошенькой девушкой. Это возвышало его в глазах коллег из его круга и списывалось по статье расходов на рекламу. Однако он знал, чем это кончится. У девушки были прекрасные манеры, и она прямо-таки горела желанием отплатить ему услугой за отлично проведенный день. Причем учитывая студенческие доходы, это могло быть выражено лишь одним единственным, вполне определенным образом. А как раз сегодня Снейр не был расположен к дамскому обществу в гостиничной кабине. "Ну что ж", буркнул он, словно случайно держа ключ так, чтобы она могла увидеть символ разряда. "Забежим где-нибудь на бульваре". Его четверка не смутила Грацию, совсем наоборот. Я подумала, ты по меньшей мере двояк, а в жизни не встречала четверяка, который нанимает яхту на шесть часов, улыбнулась она. А Аснер только теперь заметил, что у нее красивые серо зеленые глаза. Видно, ты здорово изобретательный четверяк, если можешь так шиковать. Судя по всему, она была готова к любым вариантам знакомства со случайно встретившимися мужчинами, потому что когда на берегу вытащила из сумки Потертые джинсы и дешёвенькую трикотажную блузку изнутри выпала зубная щетка. Для меня, продолжала она, одеваясь, разряд не имеет значения. При моей специальности я могла бы стать учительницей. Ну, может, тележурналисткой. Но это уже требовало бы разряда повыше. Так что охотнее всего и хотела бы получить четверку и располагать временем. Хмм. Насмешливо проворчал Снейр: "Ежели человек молод и хорош собой, достаточно четверки и немного самоуверенности". "У меня никогда не было слишком высоких запросов", сказала она, пожав плечами. А потом, внимательно взглянув в лицо Снейра, добавила: "Что-то мне сдается, я не очень тебе нравлюсь. Наверное, предпочитаешь интеллектуалок?" Снейр уловил в ее голосе нотку растерянности. А поскольку у него было мягкое сердце, он обнял девушку, и они направились к центру. Будучи четверяком, он не мог сослаться на необходимость с тобой чтобы отправиться на работу. Девушка была, в общем-то, вполне приятна, и быть может, у нее действительно не было пунктов на обед. Снер прекрасно помнил свои финансовые проблемы студенческих лет. а К молодежи, особенно женской ее половине, всегда относился доброжелательно. Филип проснулся значительно позже обычного. Привычно взглянув на часы, и мгновенно покрылся холодным потом. Так было всякий раз, когда он убеждался, что опоздание на работу, а значит и очередного объяснения с начальством, не избежать. А мысль эта всегда сопровождалась слабой тошнотой. Положение Филиппа было не из лучших. все чаще шли разговоры об увольнении, о сложностях с работой у таких, как он. Когда он окончил курсы, все было проще. Даже некоторых четверяков привлекали к работе. Теперь и тройка не давала никакой гарантии. Внутренний голос говорил ему, что сегодня не выходной. Голова работала как бы на малых оборотах и подозрительно отяжелела. Лишь спустя довольно много времени, когда воображение он уже пытливо пробирался мимо комнаты начальника и почти до конца продумал оригинальное объяснение своему опозданию. Он неожиданно вспомнил, что может спокойно повернуться лицом к стене и вздремнуть еще несколько минут, тех самых лучших минут, когда можно в стесном веке закрепить в памяти эпизоды виденного сна. Филипп вот уже несколько дней был в отпуске. Правда, проводил он его здесь, в Арголандии, потому что выезд куда-либо превышал его финансовые возможности. Ну и так было приятно: спи сколько влезет, потом весь день мотайся по агломерации, посещая районы, в которых не бывал годами, гуляй в полдень вдоль берега озера Тибеган и с некоторой завистью поглядывай на тех, кто нанимает прекрасные парусники и моторки, чтобы плавать в обществе загоревших девушек. Сознание Что сегодня его не ждет встреча с шефом, позволила Филиппу вновь спокойно углубиться в полусонные мечтания. Неприятные физические ощущения отступили, мышцы желудка ослабли, и только легкое давление в висках нарушало приятность минуты. Что могла означать эта легкая головная боль? Филипп пытался было припомнить события вчерашнего дня, но сон охватил его вновь заполняя пробел в памяти фантастическими картинами. Кажется, было какое-то пиво, а много пива пронеслось у него в голове, прежде чем он полностью погрузился в дрему. Около девяти он проснулся окончательно, перескочив из сна в явь так же резко, как погруженный в воду мячик выскакивает на поверхность. Он еще пытался силой воли удержаться за краешек сновидения, но сон выдавливал его из себя решительно и бесповоротно очнулся он со странным чувством разочарования и обиды не удалось досмотреть до конца прекрасную историю которую он переживал необычайно реалистично будучи ее главным героем всегда так подумал он лежа с закрытыми глазами сон уходит на самом интересном месте а человек хоть и знает что это только сон Безуспешно пытается продлить его хотя бы на минутку, и это никогда не удается. А потом, даже если и заснешь, то видишь уже нечто совершенно другое. Сон был действительно прекрасен. Филипп воспроизводил его сейчас, упиваясь содержанием так, что даже перестал чувствовать все еще не отступившую головную боль. Вдруг он открыл глаза и осознанно оглядел комнату. Одежда была чрезвычайно аккуратно уложена на стуле. Туфли стояли ровненько. Да, видно, пива было предостаточно. Оно-то и вызывало у Филиппа такой приступ педантизма, привычка студенческих лет, когда отец укорял его за пивные посиделки с дружками и позднее возвращение домой. Ровненько уложенная одежда должна была свидетельствовать о том, что Филипп абсолютно трезв. Теперь отец уже не обращал внимания на эти, впрочем, довольно редкие поздние возвращения сына из бара. Но рефлекс остался, тем более сильный, чем больше кружек опорожнял Филипп. Но ведь это было в действительности. Филипп приподнялся на локте и, потирая лоб рукой, пытался отделить истину от сонных видений. Тот человек, тот автомат мгновенно он вспомнил все, какой же чудесной была я, повторившаяся во сне. Вчера. Вчера, да, он стало быть возвращался домой после целого дня, проведенного на пляже, где украдко из-под прикрытых век рассматривал стройные фигурки проходивших мимо девушек. Начались институтские каникулы. Пляж был полон студенток, радостных, расслабленных после напряженной летней сессии подставляющих солнцу и ветру все, что можно было открыть. Филипп, прикрывая сорочкой свои белые, веснушчатые плечи, подернутые розоватым загаром, мечтал о том, чтобы быть одним из тех высоких, смуглых, темноволосых парней, которые оборазделили своими яхтами озеро, либо хотя бы иметь возможность нанимать лодки, по крайней мере, раз в два-три дня. На час два он знал, что это совершенно нереально при его заработках на его скромной должности. В воображении он то разрабатывал способы получения более высокой должности, а стало быть и доходов, то выдумывал различного рода чрезвычайные события, приносящие ему неожиданное блага, но при этом отлично знал, что ничего подобного случиться не может. Во-первых, потому что еще никто не добивался успеха, валяясь на пляже и придумывая самое что ни на есть нереальные варианты своего будущего. А во-вторых, он прекрасно понимал это. Ему, как правило, недоставало храбрости, чтобы осуществить хотя бы самый малый из своих замыслов. Филипп боялся всего, даже того, что приносило обыденщина. В этом, как ни говори, В безопасном мире он боялся громко говорить, чтобы никто случайно не услышал его голоса, выделяющегося над средним уровнем шума толпы. Он боялся шефа. и Это было причиной утренних тошнот, когда ему приходилось мысленно составлять убедительную историю, объясняющую причину небольшого опоздания на работу. Историю, совершенно не похожую на все придуманные раньше. Филипп частенько ненавидел себя за свою трусость. Он не раз давал себе слово когда-нибудь бесстрашно признаться, что попросту проспал, но продолжал трусить. Там на пляже он тоже постоянно ощущал недостаток отваги. Он не смог бы присоединиться к студентам, играющим в мяч, заговорить с какой-либо из девушек. Он чувствовал себя маленьким, слабым, недостойным чего-либо внимания. Вот если взаиметь единицу, ну пусть хотя бы двойку, думал он в мечтах, видя себя за рулем моторки, с ключом небрежно висящим на ленточке, пристегнутой к плавкам, чтобы все могли видеть, с кем имеют дело. Он верил, что даже двойка создает впечатление, которого он со своей тройкой был не в состоянии произвести. Когда солнце скрылось за стеной высотных зданий, дугой огораживавший пляж, он оделся и потащился по улицам, не надеясь, что случится одна из тех необычных историй, которые он выдумал, приключение, несущие перемены в его жизни. Пиво было эрзацем такой перемены. Приятное в большом количестве, оно позволяло ненадолго забыть о страхе. После нескольких кружек Филипп чувствовал себя как в студенческие годы растроганно вспоминал свой студенческий убогий ключ, содержащий только скромную стипендию, которую выплачивали одними красными. Ключ этот, на котором пока еще не был обозначен разряд, казался ключом от настоящей счастливой жизни. Он сулил потенциально неограниченные возможности. Пустое место могло теоретически заполниться символом высшего разряда, а пустые в то время реестры круленькими суммами зеленых и желтых пунктов. В студенчестве он недооценивал столь чудесного свойства своего ключа. Мечтал поскорее разделаться с учебой, получить разряд, разумеется, высокий. В те времена это оказалось реальным обладать множеством пунктов столь милого, сердцу зеленого и желтого цвета. Многое бы он сегодня отдал, чтобы вернуть то Благостное ощущение уверенности в себе. На экзаменах он едва натянул третий разряд, и это было началом его комплекса. Остальное докончило сознание постоянного балансирования на грани, отделяющей работающих от резервных. Сегодня тройка уже не гарантировала получения работы, а покупательная способность зеленых пунктов падала от года к году. Исчезающее малое количество желтых которое он получал ежемесячно, таяло молниеносно. Я сказал бы шефу, что думаю о нем», – оправдывался он перед собой, проходя мимо витрины бара. Ну, тогда он наверняка воспользуется первой же оказией, чтобы отделаться от меня. И, значит, он знал, что это означает. У неработающих не бывает желтых пунктов, а на одних зеленых и красных далеко не уедешь. В последнее время даже автоматы с пивом перевели на желтые. За зелёные можно получить только какую-то отвратительную, горьковатую бурду. Скорее всего, синтетик. Не говоря уж о такой роскоши, как бутерброд с ветчиной или наконец восхитительные парусники на озере Тибеган, без желтых невозможно было пользоваться нормальными человеческими удовольствиями, которые Арголан предлагает жителям зарабатывающим желтые пункты. Ну, а как пригласить девушку в бар, коли у тебя нет желтых? А вдруг она пожелает что-нибудь съесть, а выпить? Ведь не предложишь же ей лишь сэндвич с сыром или мятный чай, единственное, что было доступно за зеленые пункты в барах для избранных на пристани. Это была бы первая последняя встреча. Да. Второй разряд давал бы Филиппу столь желанный для хорошего самочувствия уровень безопасности. Двойка гарантировала стабильность, и еще не скоро могло наступить то время, когда перед двойками замаячил бы призрак безработицы. Эти невесёлые рассуждения привели Филиппа в бар к автомату с имбирным пивом. Он решительно подставил кружку под раструб дозатора. И сунул ключ в прорезь. Черт с ними, несколькими желтыми, все равно и за сто лет не накопить на самое малое из того, о чем мечтаю, проворчал он, глядя, как коричневая жидкость наполняет стеклянный сосуд. Быстро выпил, снова наполнил кружку и присел неподалеку от стойки, рядом с игральным автоматом. Маленький круглолицый и сильно полысевший человек Стоял перед автоматом, и глядел на мигающие световые надписи, приглашающие сыграть. Испытай счастье, умножь свои пункты, прочел Филипп. Лысый Искаса зыркнул на Филиппа, явно ища предлога, чтобы начать разговор. «Тридцать за один», – произнес он как бы про себя. Будь у меня несколько желтых, Сегодня один тип поставил десятку и заработал три сотни. «Сам видел». «Желтых?» – заинтересовался Филипп. Ставил жёлтые, значит и выиграл в желтых. Такое случается редко. Ну и я бы поставил, если б у меня были. Сыграть зелеными», – посоветовал Филипп, понемногу потягивая пиво. Э, э чего ради искушать судьбу? Подожду, пока заведутся несколько желтых». «Десять желтых», – подумал Филипп, столько я получаю за месяц работы. Он неуверенно коснулся указательным пальцем желтой точки на пластинке ключа. В окошечке загорелись желтые циферки. Ну и ну. А вы много накопили, сказал лысый, глянув Филиппу через плечо. Пятьдесят желтых ни фунтов изюма. Он внимательно посмотрел на ключ и добавил: "А вы экономный, стройкой нелегко насобирать полсотни желтых. Я бы на вашем месте рискнул. Пунктик пунктом. Как говорится, попытаюсь, промямлил Филипп, хотя и побаивался рисковать, но ну, не больше, чем на один пункт. Он вложил ключ в прорезь автомата, нажал клавишу и потянул за ручку. "Ну вот, извольте", обрадовался лысый. "Выиграли три за один. Тоже недурно. Стоит поставить еще разок". "Ладно", проворчал Филипп и сыграл на три пункта. Дальше все шло как в мечте. Автомат раззвонился, разгорелся огнями. «Сто за один, захлебнулся от восторга случайный болельщик. А остальные посетители бара повернули к ним головы. Филипп уставился в желтые циферки на счетчике, словно хотел удостовериться, не исчезают ли они, как это частенько бывало в снах, о великом приключении. «Триста желтых!» — лихорадочно повторял он про себя. Два с половиной года работы. два с половиной года работы. За последние пять лет ему удалось наскрести триста желтых, целое состояние для такого молодого человека. Однако Филипп прекрасно понимал, что даже самая большая сумма исчезнет бесследно, если ее периодически не пополнять. Раза два ему уже доводилось без особых трудов выдать по десятке за вечер. Это вовсе не так уж сложно. Несколько человек присутствовавших в баре, теперь стояли рядом, с удивлением и завистью глядя то на него, то на автомат, который все еще продолжал бренчать и подмигивать надписью: "Смелому везет». Ты поверил и пытайся чаще". "Ну, друг, я, пожалуй, заслужил по крайней мере одну кружку", проговорил лысый, забираясь на за табурета стойки, и даже две. — улыбнулся Филипп, а потом подумал, что следовало бы как-то отметить такое событие, и подойдя к автомату, наполнил сразу десятка полтора кружек. "На всех", бросил он зрителям, окружавшим игральный автомат. "Пиво для всех". Ответом был голодабрение. Пили за удачливого игрока. Филиппу было весьма приятно, тем более что угощение обошлось ему всего в один желтый пункт. Как раз тот, который был обречен на потерю, когда он начинал игру. При третьей кружке они уже были на -ты с натыслым субъектом, который назвался Карлом. К Филиппу относился сердечно и вовсе не выглядел вымогателем. Скорее Филипп уговаривал Карла взять очередную кружку, пока наконец тот не стал просить его умерить свою щедрость. Все, что было, позже Филипп вспоминал с трудом. Сидя на кровати, он пытался упорядочить факты. Наконец, вытащил из кармана, висевший на спинке стула куртки, ключ. Все верно. До 354 желтых пунктов, на которые были у него в начале игры, не недоставало ни полных семи, почти два он истратил в баре. На остальные пять он еще раз полез в карман и нащупал листок плотной бумаги. Карл Прон Отель Космос Аргаланд, Т1. На обороте визитной карточки нетвердым почерком было написано: вторник, 14 часов. Он машинально взглянул на ключ. Был вторник, 9 часов 10 минут. Значит, все правда, подумал он. Разве что Карл обычный мошенник? Ну, даже если так, то я потратил немного. Великое дело, пять желтых» ещё вчера примеряя эту сумму к прогулке на моторке или найму автомобиля он бы